Глава четвертая Мы доехали до центральной улицы поселка, затем повернули и отправились обратно, свернув по проселочной дороге и проехав несколько километров, чтобы найти место, где можно было развернуться и возвратиться назад. Еще не добравшись до нашего поворота, неожиданно увидели большую собаку, что лежала возле дороги. Я притормозила невдалеке от нее и открыла окно, разглядывая животное, которое оказалось сильно ранено. «Мам, ему надо помочь. Может, что его кто-то погрыз?» предположил сын, а я выскочила из машины и подошла к псу, что тихо на меня зарычал. «Если ты будешь рычать, то я не смогу тебе помочь», сказал ему, на что тот замолк, Давай мне осмотреть себя. Быстро выяснив, что у него сломаны кости и сильное кровотечение, я стащила себя в футболку, оставаясь в спортивном топике. Разорвав свою одежду на ленты, начала останавливать кровь и перевязывать несчастного. Мне очень пригодилось то, чему меня научила подруга, которая одна из первых открыла в городе платную ветеринарию. Когда-то я приходила туда помогать из интереса, да и любви к животным, поэтому необходимые навыки у меня остались. «Милый, его надо в багажник и в деревню. Там наверняка есть ветеринар». Обратилась к стоявшему рядом сыну, заканчивая с перевязкой. Открыв машину и взяв с заднего сиденья плед, Стас расстелил тот на земле, после чего мы с трудом переложили туда животное, чтобы транспортировать его в багажник. «Ты лежи, пожалуйста. Потерпи. Сейчас найдем тебе помощь», — попросила я у пса, погладив того по морде, а он лизнул мне руку. Оглядев себя, неожиданно поняла, что вся измазалась в крови, но ничего не могла с этим сделать. Села за руль, и тронулась с места, стараясь ехать потише, чтобы пострадавшего не трясло. Когда мы доехали до первых домов, то я остановилась около случайного прохожего и спросила. «Простите, а где у вас ветеринар?» «Через три дома. Синяя черепица. Как раз пришел домой». Сжато ответил незнакомец, рассматривая меня странным взглядом, а еще, как мне показалось, принюхиваясь и пытаясь заглянуть в автомобиль. «Спасибо». Ответила ему, нажимая на газ и проезжая дальше. Через пару минут мы подъехали к воротам дома, поэтому я посигналила, а потом выскочила из машины и открыла багажник, замечая спешащего к нам от ворот мужчину. «Здравствуйте! Мы нашли его в лесу! Он ранен! Лечение оплачу!» Быстро проговорила и потрогала пса, что лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. «Вы его сбили?» – уточнил ветврач – легко подхватывая того и отправляясь в дом. «Да вы что? Проверьте машину! Он лежал возле дороги!» Разозлилась я, следуя впереди, открывая калитку, а следом и дверь в пристройку, где был оборудован медблок. «Вы профессионально перевязали раны, останавливая кровь», заметил он, разматывая бинты и подготавливая инструменты. «Да, мне приходилось помогать в ветклинике. Я нужна вам?» Спросила у него, чувствуя головокружение, и подкатившую дурноту. «Нет, идите», — сказал мужчина так, словно силой выставлял меня из пристройки. «Счет принесете в дом Петроведы. Спасибо», — проговорила я побыстрее, выходя и садясь в машину, где судорожно вцепилась в руль. «Мам, где твои таблетки?» — с тревогой спросил сын, заглядывая мне в глаза. «Дома», — вздохнула я и завела наш внедорожник, проезжая мимо подоспевшего участкового и едва кивая ему. Добравшись до дома и припарковавшись возле ворот, с помощью Стаса еле дошла до кровати, а он быстро насыпал мне горсть таблеток и дал их выпить. Укрыв меня одеялом, сын приоткрыл окно в комнате, после чего вышел и прикрыл за собой дверь. — Вы кто? И почему смотрите наш автомобиль? — спросил он у кого-то на улице. Я участковый. Мне сказали, что вы привезли животное, и, возможно, что вами же сбитое. Послышался голос Михаила. Мы с мамой нашли пса на дороге, но тот уже был ранен. Смотрите и уходите. Я хочу поговорить с Анной. И я вижу, что крови на машине нет, как и вмятин. Нет, маме стало плохо. Ей вообще волноваться нельзя, а тут пес раненый. Что с ней? Может, стоит вызвать скорую или фельдшера? Нет, она уже выпила таблеток. «Уходите, мне еще машину мыть и загонять ее в гараж». «А сможешь?» — усомнился мужчина. «Смогу, мама учила, пока была своя», — пояснил Стас. «Может, я помогу?» «Там все в крови! Испачкаетесь еще?» — съехидничал сын. «Ничего страшного. А почему тут все в крови?» — уточнил полицейский. Мама перевязывала раны псу. Послышался звук заводящейся машины, скрипнули ворота. А дальше я провалилась в беспокойный сон. Проснувшись поздно вечером, встала с постели и отправилась сразу же в душ, желая смыть засохшую кровь, после чего поесть. Завтра надо ехать за продуктами. Холодильник почти пуст. Хорошо, что мне сегодня выплатили за удаленку. Можно сделать запас. Размышляла про себя, заканчивая купание и одеваясь в свою любимую пижаму, чтобы отправиться на кухню. Включив свет, Я вспомнила о том, что в холодильнике было молоко, поэтому заглянула в последний и обомлела. Две полки оказались буквально заставлены продуктами, среди которых в мои глаза сразу бросилась кастрюля с супом, жаркое из овощей и мяса, компот в банке, а еще блюдо с пирожками. «Мам, ты как?» — послышался обеспокоенный голос Стаса. «Откуда сие разнообразие?» Изумленно спросила у него, заметив еще кусок колбасы и сыра. Они были явно домашними. Так приходил хозяин пса и привез еду. Хотел отблагодарить, а я и взял. Не надо было? Да ладно, вкусно же. Отмахнулась я, кусаю пирожок и запивая его компотом. Что там с собакой? Нормально, жить будет. Сказал, что волки подрали. Пожал сын плечами. Тут есть волки? Поразилась я, перестав на мгновение даже жевать. «Мама, мы же в лесу живем!» «Да, к нам участковый еще приходил!» «Утром?» «Я слышала. И вечером тоже!» «Извинился передо мной и передал, чтобы ты утром заехала к нему на работу. У него кабинет в администрации». «Хорошо. Но сейчас давай спать?» «Давай. Мы же хотели завтра с тобой в магазин».